бля сказал Денис. я лишь хотел напомнить что вес балласта будет значительным так вот в нашем институте разработан якорь напоминающий огромный штопор с широкими винтовыми лопастями На обеих сторонах ручки штопора помещены небольшие ракетные двигатели едва якорь коснется дна «Начинаются взрывы. Отдача этих взрывов заставляет штопор вращаться и ввинчиваться в грунт». «Так, так... Ввинчиваться...» — наморщил лоб Денис. «Ну, конечно. И легче всего это достигается ракетным способом». «Богато надумали...» «Шурупы в океанское дно увенчивать! Ну и Анка!» Денис был в восторге. «Теперь нужно поставить опыты в рабочих условиях», продолжала Аня, стараясь скрыть свою радость. о здорово! да я же сегодня соберу наших подводников. Ты нам сообщение сделай». Аня согласилась. «А теперь пойдем», — потащил Аню в Сурен. Ты Дениса так своим штопором раззадорила, что ему наверняка его в руках подержать хочется. Надо отпраздновать встречу. Аня смеялась и уже была пошла с Суреном и Денисом, но Степан остановил ее. Анна Ивановна. Он лишь на одно мгновение задержал дыхание, потом сказал с привычной, неторопливой сдержанностью. Ведь вы еще в Москве просили меня показать. «Наше строительство. Хотите? Но я ведь отниму у вас слишком много времени», — сказала Аня, смотря на Сурена, который делал за спиной Степана какие-то знаки. «Напротив, показывая вам строительство, я совершу свой обычный обход». «Кроме того, он помолчал. Кроме того, я просто рад вашему приезду». Последние слова Степан Григорьевич сказал тише, чем обычно. Аня снова рассмеялась, пожала плечами и крикнула Сурену. «Я приду! Приду, идите!» Сурен обнял Дениса и увлек его в быстро редеющую толпу. Аня и Степан Григорьевич молча пошли вдоль железнодорожного полотна. Степан Григорьевич, высокий, прямой, плотный, Неторопливо шагал со шпалы на шпалу. Аня никак не могла рассчитать своего шага, чтобы попасть с ним в ногу. «Почему же вы молчите, Степан Григорьевич?» «Я рассеянно переспросил Корнев. Вы, конечно, вы. Я не знаю человека, который мог бы так же несносно молчать, как вы. Вы все такая же, — задумчиво произнес Корнев. «Что-то новое!» — услышала Аня в голосе всегда сухого, сдержанного Степана. «Я давно хотел вам сказать...» «Что вы хотели мне сказать?» — с напускным безразличием спросила Аня и бросила на него настороженный взгляд. Степан Григорьевич замолчал и долго шагал, не говоря ни слова. На станцию «Арктический мост» «Начинают прибывать отовсюду детали и оборудование для туннеля. Туннель строит вся страна. Наши заказы выполняют множество заводов. А кто руководит работой ваших поставщиков? Распределяет между ними заказы? Все это лежит на мне, как на заместителе начальника строительства туннеля». «А начальник? А Андрей?» Аня споткнулась о шпалу. Ну, подводный ток, разгрузка и сварка тюбингов, прокладка труб под водой. Это опасно и романтично!» Степан Григорьевич пожал плечами. Некоторое время шли молча. Мимо тянулись длинные приземистые здания. «Что это?» — поинтересовала Саня. «Склады тюбингов». «Вы хотели что-то сказать мне?» «Да, я скажу. Вы видите, это здание со стеклянной крышей. Это сборочный завод. Разве туннель будет собираться на земле?» «Только первый отрезок туннеля будет собран на заводе, изготовляющем тюбинги. В дальнейшем пригонка частей труб будет происходить здесь». Через гигантские ворота Степан Григорьевич и Аня вошли внутрь колоссального здания. «Вы думаете уехать, Анна Ивановна?» «Да. Как только будут закончены опыты. А вам хотелось, чтобы я осталась дольше?» «Да». Аня внимательно посмотрела на Корнева. «Длина здания около километра», — протянул руку Степан Григорьевич. «Это наземный док предварительной сборки» отсюду слышались предупредительные сигналы над головами двигались мостовые краны части туннеля изогнутые металлические плиты проносились по воздуху как распростертые крылья птиц теперь мы учитываем опыт прокладки черноморского туннеля при гонку и сборку туннеля выгоднее производить здесь на берегу мимо на электрокаре провезли тюбинг Изогнутая металлическая плита имела в длину около пяти метров. Шесть таких плит, сложенных вместе, составляли цилиндр. Из соседнего пролета доносилось равномерное жужжание многих станков, производивших окончательную обработку тюбингов. — А почему вы не заказываете тюбинги ну, по специальным калибрам? — Это бы упростило сборку. Степан Григорьевич покачал головой. Мы так делали в малом туннеле. Это менее хлопотливо, но очень дорого. Теперь мы хотим ставить тюбинги сразу после отливки. Из шести тюбингов, составляющих трубу, сейчас обработке подвергается только один. Заводы научились давать нам точное литье, обещают перейти на стальное литье под давлением, Тогда мы будем получать отливки, не отличающиеся по точности от обработанных деталей. Здесь нам останется лишь контрольная сборка. В конце зала Аня увидела собранный цилиндр туннеля. Сейчас его разбирали. Пронумерованные тюбинги складывались на железнодорожные платформы. Это подготовляется следующий маршрут для подводного дока. Мы отправим его через сутки. — пояснил Степан Григорьевич и вдруг неожиданно добавил. «Вы должны остаться здесь. Я прошу. Вы просите?» «Да». «Как быстро и бесшумно идет здесь работа. Когда мы вошли сюда, часть туннеля была совсем коротенькой, а теперь она занимает уже четверть здания».